целое полчища. Одну из них, которая подошла совсем вплотную, ему удалось поймать. Разрывая зубами сырое мясо, Линдеман заметил, что десны кровоточат. Ему было прекрасно известно значение этого симптома. Не теряя времени, он достал коробку с витаминами, поэтому он очень был рад, когда на приманку клюнул дельфин. К сожалению, дельфин был не один, За ним следом к лодке близко подошла акула. Линдеман уже видел себя вместе с лодкой и снаряжением в пасте морского разбойника, когда акула, очевидно, испугавшись этой встречи не меньше человека, нырнула и исчезла в глубине. На следующий день Линдеман снова встретился с акулой. Рыба была в двух футах от лодки. Собрав все силы и мужество, Линдеман ударил акулу веслом по голове. Но удар не произвел на рыбу ни малейшего впечатления. Она еще некоторое время держалась рядом с лодкой и только потом сочла нужным удалиться. Тридцатый день встретил путешественника отвратительной погодой. Мгла окутала море, устрашающе сверкали молнии, грохотал гром, непрерывно лил холодный дождь, Каждые две минуты приходилось вынимать карманный фонарь, чтобы свериться с компасом. Линдеман чувствовал себя усталым и жалким. Распухло и болело поцарапанное колено. Уж не занес ли он в рану инфекцию. Пришлось достать шприц и сделать инъекцию пенициллина. Наконец буря затихла. Линдеман выудил из воды бутылку, вероятно болтавшуюся по волнам уже несколько недель, Она вся была облеплена крабами. Вскрывая панцири, Линдеман начал осторожно, чтобы не повредить слизистую полость рта, поедать маленькие тельца. Но как не силен был голод, в первую очередь хотелось спать. Ночь слишком изнурила его. Желание было просто непреодолимым. Он понял, что если не выспится, то уже не сможет выдержать такой шторм вторично. Внезапный шквал мог перевернуть лодку. В этом заключалась главная опасность. Следующая ночь была неспокойной. Опять штормила, опять была гроза с проливным дождем. Линдеману приходилось все время откачивать воду. А потом случилось то, чего он боялся. Был потерян руль. Выше уже говорилось, что Линдеман научился в полусонном состоянии управлять ногами. Но сейчас он настолько хотел спать, что не заметил с каким трудом стал подаваться рулевой трос. А затем руль вдруг сорвало. Это моментально отрезвило врача, и он бодрствовал до утра. Лодку несло как попал, заливало водой, руки были изранены и кровоточили. Мерещилось, что защитные покрывало вдруг начинает говорить человеческим голосом. Все чувства обострились, и пришли в какое-то странное состояние. Линдеман не только разговаривал с самим собой, с парусами или реями, ему казалось, что звуки, которые раздаются вокруг, исходят от невидимых людей. Когда шторм наконец утих, Линдеман занялся установкой запасного руля. Зажал баллер руля между ног и, придерживая перо правой рукой, не раздеваясь, спустился в воду. Было не холодно, но мешали сильные волны. Одна из них неожиданно накрыла его с головой как раз в тот момент, когда он перекладывал перо руля из правой руки в левую. Руль выскользнул. Не растерявшись, Линдеман нырнул, к счастью, удачно. В конце концов, поставить и закрепить руль ему удалось, хотя это и стоило огромных усилий. И вот снова засияло солнце, стали появляться морские птицы. На горизонте, на расстоянии полумили, показалась большая коробка, конечно, корабль, ближе, ближе, обогнул лодку. Линдеман приветственно помахал рукой, показывая, что у него все в порядке. На мостике столпились люди, один из офицеров поднес карту мегафон и спросил, не хочет ли хозяин лодки подняться на борт. Линдеман, поблагодарив, отказался отвечая на дальнейшие вопросы, он назвал себя, сообщил, что вышел из Лас-Пальмаса и направляется в Сент-Томас.